Глава 3. Когда я вернулась в буфет, неся коробки с подарочными пакетами, капитана заносчивость уже и след простыл. Слава богу. Зато там была Керлайн, она хлопотала над колонками, которые установила рядом с растениями в горшках. "О, прекрасно", воскликнула она, подходя ко мне. Я волновалась, что оставила их дома. Она заглянула в одну из коробок. "Ну разве не прелесть?" Она подняла целлофановый пакетик, утыканный маленькими красными сердечками. "Они подходят к букетам". "Мило", сказала я, стараясь, чтобы это прозвучало искренне. "А теперь", произнесла Кэрлин. Будет здорово, если ты в каждый из них положишь розовой бумажной стружки и горсть вот этих шоколадных сердечек. Получится отличный сувенир для гостей. Где-то тут ещё должен быть моток ленты, чтобы их завязать. Она огляделась по сторонам и упёрла руки в бока. Здесь собирать подарки нельзя. Это не очень-то профессионально. Как думаешь, сможешь где-нибудь найти свободную комнату? Я могу пойти на кухню, сказала я. Мистер Уильямс никогда не возражает, если я занимаю стойку. Хм. Не думаю, что сегодня это сработает. Почему нет? Она взглянула на свои часы. Ох, уже почти началось. Така, просто положи коробки в кладовку, займёшься ими позже. Можешь сходить в вестибюле проверить, все ли гости собрались. Если все готовы, пригласи их сюда. Хорошо. Открыв чулан у входа в кухню, Я засунула коробки под нижнюю полку и отправилась в коридор. В вестибюле уже собралось много людей, все они оживлённо болтали. "Добрый вечер", попыталась я перекричать гул, но безуспешно. Окинув взглядом гостей, я дала волю своему любопытству и попыталась определить, кому в гости приехал капитан Занощивость. Но его нигде не было видно. Зато я заметила Кайла. Он стоял рядом с бабушкой Значит, она переехала в приют в прошлом году. На Каеле были рубашка и джинсы. Узел галстука он уже ослабил. Светлые волосы, как всегда, растрепались и лезли ему в глаза. Он улыбнулся мне, и я улыбнулась в ответ, чувствуя, как розовеют щёки. Возможно, не так уж мой брат всё испортил. Наконец, одна из медсестёр громко свистнула и гаркнула: "Тишина!" Я снова обратила внимание на толпу гостей. Я очень рада, что вам уже весело, сказала я. Если все в сборе, мы бы хотели пригласить вас внутрь, чтобы начать праздник. Пожалуйста, следуйте за мной. Ведя толпу за собой по коридору, я остро чувствовала на себе взгляд Кайла. Но я была на работе и отвлекаться не следовало. В буфете играла успокаивающая позитивная музыка. Добро пожаловать, просияла Кэрлин. Я придерживала дверь, пропуская всех гостей внутрь, поэтому слышала их восторженные охи и ахи. Кэролайн оказалась права. Вечерные украшения пришлись всем по душе. Кайл входил одним из последних и остановился рядом со мной. Не знал, что ты тут будешь, сказал он. В всякий случай занимался доставкой цветов. Ах, точно. Логично, кивнул Пэри. Тебя не попросили играть? Мы с Кайлом учились в одной школе, но с тех пор, как я начала работать во всяком случае, после того, как мою резюме отклонила швиная мастерская Мини, это было единственное заведение в городе, где мне действительно хотелось бы работать. Иногда мы оказывались вместе на общественных мероприятиях. "Думаешь, нашу группу бы здесь благосклонно приняли?" усмехнувшись, он кивнул головой в сторону колонок. Группа Кайла в основном играла громкую и маловразумительную музыку. Но по каким-то загадочным причинам её вполне можно было слушать. Твоей бабушке не нравится ваша музыка? Он рассмеялся, и глядя на него, я улыбнулась. Ну, увидимся, Эванс. Он направился к центральному столику, чтобы присоединиться к бабушке. Когда я уже собиралась закрыть дверь в буфет, из кухни с кислым выражением лица выбежал мужчина в белом поварском халате, пробубнив что-то себе под нос, Он сердито прошагал по коридору, распахнул заднюю дверь и вышел на улицу. Его лицо показалось мне знакомым, но я не могла вспомнить, где видела его раньше. Получается, мистер Уильямс нанял себе помощника? Не думала, что он может себе это позволить. Он и так платил парню по имени Лэнг Лэнг, с которым мы с Микой вместе ходили в школу. Тот помогал ему на крупных мероприятиях. Рядом со мной внезапно оказалась Мика. Куда он пошёл? спросила она. Э-э, я показала пальцем, и она припустила вслед за сбежавшим поваром. Я снова начала закрывать двери, потом остановилась, оглянулась, увидела, что Кэролайн общается с какими-то гостями, и решила последовать за Микой. Выйдя на улицу, я притворилась, что направляюсь к своему фургону. Подслушивать незаметно я никогда не умела. Мика и мужчина в поварском халате стояли на тротуаре. Уверяю, для него ваше присутствие здесь честь, говорила Мика. Для кого угодно это было бы честью. Вы же Джет Харт. Джет Харт? Еле сдержав вздох удивления, я пригляделась к нему пристальнее. И правда он. Джет Харт, ведущий кулинарного шоу Готовим с душой, которое когда-то шло по каналу Food Network. Он выглядел гораздо старше, чем тот повар с телеэкрана, каким я его помнила. но с тех пор прошло уже по меньшей мере десять лет. Где он был все это время? Здесь? В Алабаме? Что он делал на этом званом ужине, посвященном Дню Святого Валентина? Откуда Мика его знала? Мой мозг буквально затрещал от вопросов, ответов на которые я не знала. «Это верно. Для кого угодно», заявил Джетт напыщенным тоном. «Пожалуйста, вернитесь», сказала Мика. Он послушает вас. Он просто старый и любит делать всё по-своему. Старый и любит делать всё по-своему, не похож на человека, который будет слушать. Он будет, я обещаю. Только в тот момент я осознала, что так и замерла посреди дорожки, пялясь на них. Я заставила себя сдвинуться с места и зашагать к фургону. Когда я проходила мимо Мики, она схватила меня за руку. и подтянула к себе. Мистер Харт, это София Эванс. Она ваша большая поклонница. Она приверала. Когда его шоу закрыли, я была только во втором классе. Потом я пару раз видела повторные показы. Он любил покомандовать, ко всем придирался, вёл себя высокомерно, хоть и был несомненно талантлив. Но я понимала, что Мики нужна моя поддержка в этом споре, и готова была, как всегда, прийти ей на помощь. Страстная поклонница. О да. выдавила я: "Что вы творите с рыбой, сэр? Просто уму непостижимо". Мика пихнула меня локтем в бок и прочистила горло. "Закуски стоят на таймере, кажется, время скоро истечёт. Давайте лучше вернёмся, пока мой папа их не спалил". У её отца закуски ни за что бы не подгорели. Он тоже был отличным поваром, не таким знаменитым, конечно, ни сейчас, ни 10 лет назад. Но блюда, которые он готовил, нравились всем. Джет фыркнул и направился обратно на кухню. Я удержала Мику за руку, чтобы не дать ей последовать за ним. Что происходит? С какой стати твоему отцу упускать таймер? Он готовит эти закуски уже 100 лет. Потому что это не его рецепт, а Джета. Джет готовил закуски. Вы обновили меню ко дню святого Валентина в доме престарелых? Он ведь не собирается готовить для них ничего суперэкстравагантного, нет? Серьёзно, они только что восторгались воздушными шариками в форме сердец. Ничего страшного, сказала она. Я всегда с лёгкостью замечала, если Миков вдруг чувствовала себя вне зоны комфорта. Сейчас был как раз такой случай. Её идеально спланированная жизнь вдруг подложила ей свинью. Всё образуется, не сомневаюсь. Я понятия не имела, что происходит, а потому не была уверена, насколько мои слова правдивы. Но ей нужно было это услышать. Это как раз те важные новости, которыми ты собиралась поделиться? Ага, кивнула она. Поподробнее расскажу позже. Сейчас мне ещё надо побыть в референсе. О'кей. Удачи. Я воодушевляюще улыбнулась ей, и она побежала к двери. Из-за её слов я растерялась и забеспокоилась. Джет Харт был здесь, в Роксайде, штат Алабама, в городе, где не происходило абсолютно ничего необычного. Мне хотелось верить, что это хороший знак. Знак приближения захватывающих событий. Но интуиция подсказывала, что все может получиться как раз наоборот.